Глава 61. Точные вопросы. Таня открыла записную книжку на развороте с аккуратными строчками текста. «Так, где у нас лежат прайсы и презентации по проектам?» Спокойно начала она, подглядывая свои записи. «Пока что у меня в почте, но я сделаю Google диск сегодня и завтра все выгружу», ответил Яков. «Поняла. Скажи, на показе мы подписываем наш просмотровый акт или у застройщика свои формы?» Продолжала Татьяна. «У нас еще ведь ни одного показа не было», усмехнулся Яков. «Вот начнем показывать и узнаем». «Так, понятно», кивнула Таня. «Через какие каналы проверяем клиента на уникальность и как фиксируем?» Яков растерянно пожал плечами, оказавшись явно не готовым к таким узким техническим вопросам. «Я понял, что не ошибся, и Танин питерский опыт точно пойдет нам на пользу. Тебе надо оперативно этот вопрос изучить и прописать алгоритм действий», подытожил я. «Сделаю, шеф», буркнул Яков, и начал что-то отмечать в своих листах. Так, теперь, если вопросов больше нет, давайте я покажу вам, как работает наша CRM-система. У меня еще есть один вопрос. Спокойно прервала меня Татьяна. У нас есть какие-то принятые правила разговора с клиентами по телефону, может скрипты? Пока нет, вздохнул я. Но обязательно напишу их за ближайшие несколько недель. Без скриптов действительно будет сложно, и в разговоре с клиентами постоянно будут возникать острые углы. У меня какая-то часть записанных диалогов осталась от Грейстоуна, Но мне нужно будет внимательно послушать и ваши разговоры. Пока говорите, как умеете, опираясь на здравый смысл». Ребята кивнули, а я решил зарядить всех своим энтузиазмом. «Ну что, команда, предлагаю засучить рукава и обработать все накопившиеся заявки. Назначайте показы, ставьте брони. Будет круто, если на первой же неделе работы мы провернем нашу первую сделку». Минут за 20 я объяснил команде, как принимать заявки в CRM-системе, как отражать назначенные показы и писать комментарии. Потом мы распределили все лиды между Таней, Денисом и Яковым, и они приступили к звонкам. Чтобы не смущать ребят, я спустился вниз. Подошло время обеда, и в сити как раз подтянулся ростик. Забрал сейчас две круглые карты из типографии. Делился мой помощник, когда мы разместились с ним на летней террасе ресторана «Урюк» с видом на башню «Империя». Сделали их из пластика со специальной суперчеткой печатью. Они в машине лежат. Можем сегодня повесить их в переговорках. «Круто получилось?» – с любопытством уточнил я. «Да, мне нравится. У нас карта идет по границе третьего транспортного кольца с небольшим выходом за его пределы. Сверху торчит кусочек парка Сокольники, а внизу остров, где расположен комплекс Зилард. Я напечатал для примера семь флешков по проектам, которые мы обсуждали с тобой», – сказал Ростик. «Ну, я думаю, у нас большинство объектов будет либо внутри ТТК, либо с небольшим выходом за его пределы», – стал размышлять я. «Прикинь, как будет круто, когда мы поставим на карту все жилые комплексы Москвы». На столе завибрировал телефон. Звонил Федя. «О, привет, партнер!» Радостно поприветствовал его я. «Ты куда пропал? Уже дней пять в офисе не появляешься!» «Да ладно, не гони ты. Я из дома работаю. Так продуктивней!» Ответил Федя. «Но вот сейчас в Сити приехал, соскучился. Вы где?» «Мы с Ростиком в рюк сидим на терраске обедаем. Подтягивайся». «А, окей. Я буду через минут десять. Закажи мне пока окрошку на квасе и шашлык из курицы. Хорошо?» «Да, договорились». «Через 10 минут...» Федя уже сидел напротив меня и обсуждал с кальянщиком урюка, какой вкус лучше подойдет под окрошку малина мята или дыня арбуз. Ну, как дела? начал он, отпивая лимонад из своего стакана. Да все кипит, ответил я. Сегодня вышли два новых брокера, начали работать с заявками. Яков звонит застройщикам и подключает новые комплексы. Добавили на этой неделе еще два новых проекта. У тебя как? Да лиды, дорогие получаются! серьезным голосом ответил Федя. Окончательные выводы делать еще рано. Но тот бюджет, который я рассчитывал потратить за неделю, рекламные кампании съели за сутки. Нужно еще какие-то стратегии придумать. «Ох, а у тебя есть идеи?» Вздохнул я и с надеждой посмотрел на партнера.